Глава третья. 2017 год. И все-таки что-то болело где-то в самой потаенной, скрытой от посторонних глаз, глубине Таниной души. Какая-то тоненькая жилка жизни билась, рвалась, особенно по ночам. Но Таня почти научилась жить с этой болью, наверное, как и ее подруга Лена. Единственная Таня избегала говорить о Диме. Вообще старалась не думать о нем, не упоминать его имени, ни в разговорах с подругами, ни даже с самой собой. Поэтому, когда на этот Новый год в гостях у Лены Ляля вдруг его упомянула, Таня почувствовала такую боль, что решила уйти. Так и получилось, что за 10 минут до Нового года она стояла в скверике у Лениного дома и плакала, пока ее не нашла Ляля. Таня тогда обиделась на Лялю. Та судила о вещах, которые сама Таня понимала и видела совсем иначе, потому что даже сейчас она не считала Диму ошибкой своей жизни. Таня не засушила свои обиды в гербарии, чтобы время от времени перелистывать эти картинки и упиваться собственным несчастьем. Она предпочитала листать другие с радостными, светлыми воспоминаниями, и помнить хорошее, например, как Дима трогательно заботился о ней, когда она заболела, как хорошо им было в совместном путешествии к морю, как Дима однажды возил ее заболевшую собаку в ветклинику. — И не надо считать меня жертвой, — твердо сказала Таня подруге, когда Ляля умоляла ее простить. — Ладно, Киселева, не буду. Погнали Новый год встречать, — взмолилась Ляля. И за пять минут до полуночи они побежали к Лене, чтобы успеть встретить Новый год. В эту новогоднюю ночь у Лены они вспоминали, как встречали Новый год в 2005 году, как Лена в ту новогоднюю ночь проникновенно, на разрыв, пела «Чайку с розовым крылом». Как жаль, что Лена теперь совсем не поет. Потом смотрели «Иронию» по телевизору и немного потертый с точки зрения современного зрителя, но все-таки обаятельный Женя Лукашин в стотысячный раз спрашивал у Ясеня, а подруги в стотысячный раз сопереживали красавице Нади. Фильм закончился в четыре утра. Ляля с Евой уже откровенно клевали носами, и ближе к пяти утра подруги разбрелись по квартире отсыпаться. А вот Тане было совсем не до сна. Из Лениного окна открывался изумительно красивый вид на засыпаемый снегом город, и Тане захотелось прогуляться по сонным улицам. «Куда ты в такую рань?» — изумилась заспанная Лена, выглянув из спальни. «Половина шестого!» «Хочу повторить подвиг Нади из иронии судьбы пройтись по городу в новогоднее утро». «С ума сошла! Оставайся, выспимся, потом позавтракаем», — предложила Лена но Таня поцеловала Лену и ушла. Она долго бродила в тихих московских переулках. Новогодний снег кружился в свете фонарей. Было безлюдно и очень красиво. Ей почему-то вспомнилась песня, в которой были слова «В первый день января не бывает чудес у любви». Не бывает чудес у любви. А чудес, наверное, вообще не бывает. Вон в том скверике... Ее возлюбленный Дима однажды написал на снегу «Я люблю тебя, Таня». Сколько снегов сошло после той зимы, исчезла надпись, исчез из ее жизни Дима, он появился когда-то под Новый год как подарок, и расстались они тоже незадолго до Нового года. Не бывает чудес, а раньше Таня в них верила. Таня вышла на Арбат, прошла своим любимым прогулочным маршрутом, и все это время она мысленно разговаривала с Димой. Ей хотелось верить, что он помнит о ней. «И каждый Новый год, с тех пор, как мы расстались, я загадываю одно желание, чтобы Дима иногда вспоминал меня», — вздохнула Таня. «Нет, я не прошу, чтобы он ко мне вернулся. Я только хочу, чтобы от нашей любви что-то сохранилось, например, память». Мне невыносимо думать, что от нее ничего не останется, и она исчезнет, как то надпись на снегу». Этот январь был снежным, и зима в этом году не спешила отступать. Таня уже как-то отчаянно скучала по весне, а она все не приходила. И март выдался холодным. О том, чтобы переехать за город и поселиться в Сергино, оставалось только мечтать. До тепла еще было так далеко. Таня скучала. В выстуженной Москве было решительно нечем заняться. С подругами они сейчас встречались редко, девочки были заняты своими делами. Ляля погружена в очередной любовный роман, Ева и Лена загружены работой. Таня тоже старалась много работать, может быть, даже слишком. В ту субботу она решила в кои-то веки устроить себе выходной. Погулять по городу, посидеть в любимой кофейне с книгой. Она сидела за столиком у окна. «Чашка кофе», «Хороший роман», «Что может быть лучше?» Таня читала и иногда поглядывала в окно, наблюдая за жизнью большого города, потоки машин, спешащие пешеходы. В кафе в этот час было оживленно и людно. За соседним столиком галдела стайка пестрых девиц, слева расположилась пара, он и она, молодые и красивые, но что-то с ними было не так — Оба смотрели в свои телефоны, отчего возникало грустное ощущение, что друг другу они совсем не интересны. Таня приподнялась, чтобы заказать очередную чашку кофе, и вдруг увидела, что шумные девицы за соседним столиком уходят, а к нему идут мужчина и женщина. Узнав в мужчине Дмитрия, Таня вздрогнула. «Дима». Она не видела его несколько лет. «Димина спутница, юная, яркая, модная» держала Диму под руку. Дима с девушкой уселись за столик в метре от Тани. Тане захотелось исчезнуть, раствориться, все что угодно, только бы они ее не заметили. Почему-то ей была невыносима мысль о том, что Дима увидит ее. Встать и уйти, но тогда он точно заметит. Вот ситуация. Между тем спутница Димы громко сказала, что отлучится на пару минут и попросила его заказать ей фруктовый десерт. Димина девушка гордо пересекла зал Походка модели, надменный взгляд королевы, красивая, его студентка, наверное. Оставшись один, Дима обвел зал скучающим взглядом и, конечно, о, нет, увидел Таню. Его глаза расширились от удивления. «Татьяна?» Через секунду Дима уже сидел за ее столиком. «Надо же, Таня, это ты!» Он говорил с ней слегка виноватым голосом. Немножко даже как доктор с безнадежно больным пациентом. Таню это не то чтобы задевало, но ей было неприятно. «Как ты, Танюша?» «Хорошо». Она попыталась улыбнуться, чтобы ее жалкое «хорошо» прозвучало убедительно, наверное, не получилось. «А ты, Дима?» «Нормально», — сказал он теперь уже с такой очевидной виноватой интонацией, что стало ясно. Как раз у Дмитрия все просто замечательно. Она призналась, что искренне рада за него, он обрадовался. Они помолчали, а потом Дмитрий сказал, что часто вспоминает прошлое. Я тоже? призналась Таня. Ты счастлива, Таня? Вдруг спросил Дима. Таня неловко улыбнулась. Это сложный вопрос. Знаешь, я хотел сказать одну вещь, вздохнул Дима. Ну, в общем, надо было тебе тогда уводить меня, и все. В каком смысле? Не поняла Таня. В смысле увести из семьи? Как это увести? Ты же не баран тихо промолвила Таня. Он смутился. «Как твой сын, Дима?» Дима пожал плечами. «В полном порядке. Умный, здоровый парень. Он здоров?» «Ну да», усмехнулся Дима. «Я потом понял, что моя жена просто играла на этом, понимаешь. Придумала, что он болен, чтобы удержать меня». «Я вижу, ей это не удалось». «А, ты видела?» «Ну да, жизнь есть жизнь». «Это Лариса, моя студентка, очень славная девушка». И Таня узнала этот до боли знакомый жест. Дмитрий всегда любил касаться своих темных роскошных волос. С грустью Таня отметила, что теперь они не столь роскошные, и у Димы уже пробивается ранняя лысина. «Полгода назад я ушел от жены», — сообщил Дима. Лариса поставила вопрос ребром. «Или-или. Она молодец, решительная». «Действительно молодец». К их столику подошла Лариса. Девушка, удивленно и недовольно, взглянула на Таню и обиженно спросила Дмитрия «Ты заказал мне десерт?» «Простите, мне пора», — через силу сказала Таня. «Всего доброго». Она накинула куртку и торопливо поспешила к выходу. Таня шла по шумной московской улице в плотной толпе и чувствовала себя среди этой толпы, как белый медведь в тропическом климате. Ей хотелось плакать. А еще ей хотелось тишины и полного одиночества. Потом она села в свою машину и поехала в Сергино. Любимый старый дом встретил как добрый друг. Таня смела снег с крыльца, открыла двери, вошла. Повалилась на диван и долго плакала, жалея себя, счастлива ли я. «У меня были любящие родители, Дима, есть этот дом, подруги и любимая работа. И все-таки почему мне так жаль себя?» Свой день рождения в конце февраля Таня отмечать не собиралась. Она честно сказала подругам, что никого не приглашает. «Нет настроения, и все тут». «Простите, девочки, вам нужна вечеринка в похоронном стиле?» «Ну вот именно». Таня решила провести этот день как обычный, будничный, С утра засела за работу, разложила эскизы для книг. Ближе к вечеру раздался дверной звонок. «Ляля!» — изумилась Таня, увидев на своем пороге нарядную Лялю. «С днем рождения!» — закричала Ляля. «Да-да, я знаю, что ты не отмечаешь, но меня и звать не надо. Я же без комплексов». Ляля скомандовала кому-то за ее спиной, и в ту же минуту в тесную Танину прихожую всунулся шкафообразный молодой человек с большой коробкой. Следом за ним зашел другой, и тоже с ящиком в руках. «Сюда!» — приказала Ляля, махнув рукой. «Все, парни, свободны!» Лялина группа поддержки исчезла. «Что ты опять придумала? Что это?» — встревожилась Таня. «Подарки на твой день рождения!» — Ляля расплылась в широкой улыбке. Таня разволновалась. После того, как Ляля на прошлый день рождения подарила ей сертификат на прыжок с парашютом со словами «Я тут подумала, что тебе надо бы как-то встряхнуться», она побаивалась лялиных затей. «Здесь пылесос?» — подмигнула Ляля. «Я тут подумала, что тебе он просто необходим». «Почему?» — не поняла Таня. «Но тебе ведь уже 37 исполнилось». Ляля едва сдерживалась, чтобы не заржать. «И что?» «Ну как же, вот с тебя скоро песочек посыплется, и значит, без пылесоса никак не обойтись». Ляля расхохоталась, радуясь собственному остроумию. Таня покачала головой. «Поручик Ржевский? Ах, оставьте свои шуточки». «Ляля, он дорогой, наверное». «Ну зачем ты?» Ляля безмятежно махнула рукой. «Да у меня вся квартира бытовой техникой завалена. У меня новый любовник, владелец супермаркета электроники. Он мне дарит и дарит эту бытовую фигню, уже девать некуда». А в этой коробке отличное шампанское. Тут его столько, что до твоего сорокалетия хватит. Да не переживай, ничего недорого. У меня любовник, владелец винного бутика, и он... Ляля осеклась. Таня смотрела на нее с неподдельным ужасом. А что такого? Ляля протянула Тане пакеты с едой. Я подумала, что мы можем сегодня устроить вечеринку с азиатской едой. Это суши и роллы из лучшего ресторана? Твой третий любовник, владелец азиатского ресторана? не сдержалась Таня. «Спокойно», — хмыкнула Ляля, «это я сама купила». Раздался звонок в дверь. Открыв, Таня увидела на пороге Еву. «Таня, я знаю, что ты не отмечаешь», — виновата сказала Ева, «но я не могла не прийти. Вот здесь еда из нашего ресторана». Ева протянула Тане два огромных пакета. «Блюда итальянской кухни итальянские десерты». «У нас владелица армянка, а ресторан итальянский смешно, да?» «Очень!» — заржала Ляля. — У нас тут намечается какой-то гастрономический фестиваль народов мира. В дверь опять позвонили. На пороге стояла Лена. — Девочки, а вы тоже здесь? — удивилась Лена, входя в прихожую. — Танечка, прости, но я не могла тебя не поздравить. Вот еды для тебя наготовила, блинов напекла, торт Наполеон, все как ты любишь. Пока Таня накрывала на стол, подруги отбивались от натиска Таниных собак, жаждущих ласки. Бело-черный Мотя атаковал Лену, а черно-белый здоровенный Прохор пытался заскочить Ляле на колени, притворившись ручным миниатюрным шпицем. «Во дает!» — хихикнула Ляля. «Ну и псы у тебя, Киселева, прямо звезды гламура. Нарочно таких подбирала? Нет бы какого породистого завести в костюмчике со стразами. Ходила бы себе изящной дамой с собачкой по району» глядишь познакомилась бы в округе с каким нибудь таким же собачником и пошло бы у вас большое собака человеческое счастье а к тебе с такими псами и ни один собачник не подойдет ты же знаешь я их не заводила пояснила таня они сами к нам прибились еще щенками в морозы на даче жалко их стало вот жалостливо это очень хмыкнула ляля и погладила прохора ладно псы отличные даром что не в костюмах я таких сама люблю вот эти страхилады как-то душевнее, что ли». Прохор подпрыгнул и лизнул Лялю в нос. В этот холодный мартовский день за шампанским и разговорами подруги просидели до позднего вечера. Ближе к Лениному торту и Евиным десертам, когда Таня ушла заваривать чай, Ляля взялась рассматривать новые Танины рисунки для детских книг. Когда Таня вернулась, Ляля накинулась на нее, потрясая в воздухе рисунками. «Это что?» Таня смутилась. Она сегодня нарисовала собаку для детской книги сказок. Только вот, учитывая общую Танину ипохондрию, собака в ее исполнении получалась не какая-нибудь там просто собака, хозяйская, довольная жизнью, а такая душераздирающая собака. Хвост опущен, а в глазах надрыв, как убитой жизнью бездомной псины. «Ты чё, Киселева? «Ты вот такое детям рисуешь!» — возмутилась Ляля. «Да на таких книжках только не в растенников растить! Это не детская книжка, это просто босх или гойе. Твоими рисунками только детей пугать!» Таня застенчиво улыбнулась. «Ну, говорю же, настроение в последнее время как-то не очень. Так, а тут у нас что?» Ляля схватила Таня на рисунке для другой книги. «Ну, понятно. Принцесса в башне из слоновой кости сидит, дожидается, когда к ней принц на белом коне подкатит. Ой, мама дорогая!» «Да с этим-то рисунком что не так?» — не поняла Лена. «Хороший ведь». «Да все с ним не так!» — взревела Ляля. «И со сказками вашими все не так. Вот после таких сказок и вырастают такие неправильные принцессы, как наша Таня». Небось, вас всех взращивали на специальной нежной девичьей литературе, сказках, легендах, мифах о спящей красавице и прочих принцессах, чья жизненная задача всецело заключается в ожидании персонального принца на белом коне, а лучше бы Мерседесе. Вот девочки вырастают с верой в то, что принц однажды постучится в их башню из слоновой кости приобнимет, поцелует и наполнит их жизнь счастьем и смыслом. И вот они сидят и терпеливо ждут этого грандиозного события. Что молчите? Не так, что ли?» Таня с Леной выразительно переглянулись и пожали плечами. «А в итоге ты, Киселева Таня, принцесса, сороковник на носу, ни одного даже завалящего принца за всю свою жизнь не встретила. Девчонки, с... Девчонки давайте скажем честно». «Современной женщине нельзя ждать милости от природы. Ей никто никаких принцев и мерседесов просто так не даст. Она должна сама пойти и завоевать полцарства». «Тань», — Ляля обняла Таню, — «ну, пересмотри ты свои взгляды на жизнь. Пойми, каждый сам кузнец своего счастья». «Ну или несчастья, смотря кто что выбирает. И вообще, говорят, что в дни, приближенные к дате твоего рождения, идеально начинать новую жизнь». Строить планы, кардинально что-то менять, подумай над этим. Таня вздохнула. Уж какая там новая жизнь. Подруги давно разъехались, а Таня никак не могла уснуть, вспоминая слова Ляли. Новая жизнь. Перемены. Она подошла к зеркалу и придирчиво себя оглядела. Ох, на что ты стала похожа, дорогая Таня. Какая-то просто тетя неопределенного возраста и сложной судьбы. Особенно Таню огорчала собственная фигура. В голове даже родилась обидная рифма. «Попа-попа, как у бегемота!» Может, и впрямь пришла пора проститься с прошлым и начать новую жизнь. Таня взглянула на часы, было около полуночи. Она набрала СМС-сообщение, как позывной СОС, посылаемый в ночь. «Ляля, ты еще не спишь?» Точкина перезвонила тут же. «Не сплю, а что такое?» «Ну, в общем, я решила», — выдохнула Таня, — «изменить свою жизнь». «Поможешь?» «Я не знаю, с чего начать». «Конечно, помогу», — обрадовалась Ляля. «Значит так, будем делать из тебя звезду гламура и устроим твою личную жизнь». «У меня есть план».